Часть третья, глава с е д ь под глава два. Севастопольская бухта. Транспорт Березань. Помещение для беседы или следует назвать ее допросом. Велесов приглядел заранее. Это была то ли подсобка, то ли п о д ш к и п е р с к а я Серые стены с краснобурями потеками, д ряды заклепок. С подволока капает вода, лампочка свисает на голом проводе, трубы поросли р ы ж ржавчиной. Арестованные переминались ноги на ногу. Все четверо – боссы, в кальсонах со штребками, у лодыжек и тельняшках. У того, что в центре тельника разорван до пупа. После разговора с Глебовским за п о д п о л ь щ и к а м учредили негласные наблюдения. Макарев раньше состоял на к о т к е В бою у Одессы он, единственный из машинной команды, остался невредим. Воденицкий добился для него перевода в машинную команду Казарского. С тех пор эти двое не вылезали с боевых походов. Еще один поступил в тяжелый дивизион и, как говорили, отличился в Валахии. А неделю назад ночью в карауле ему перерезал горло подкравшийся к русскому стану Курт б а ш и б у з у к Двое оставшихся числились в ремонтниках у Глебовского. Узнав о Боресте, тот протестовал «Без ножа режете, Сергей Борисович! л у ч ш е я слесаря!» Но Велесов... был непреклонен. Вопрос слишком важен, чтобы оставлять на потом. Впрочем, он не собирался устраивать большевикам подвалы Мюллера. Брутальный антураж, допросный, был рассчитан больше на психологический эффект. Арестованных пять дней продержали в заперти. На шестой вернулся из Варны Казарский. Макарева с Воденицким взяли прямо у трапа, к немалому смущению Конникова. Велесов перебрал листки в папке... поправил веб-камеру и поднял глаза на полосатую шеренгу. Кто из них главный? Макарев? Невозмутим. Глядит прямо, глаза не отводит. Воденицкий озирается, то и дело насвистывая что-то революционное. Слесаря, угрюмые, подавленные, стоят, уставясь в пол. У того, что постарше, крупно вздрагивает плечи. Прямо стоять! В глаза смотреть! Кому говорят? Воденицкий вытянулся по стойке смирно. Конвойные за спинами арестованных повторили д в и ж е н и е грохнув прикладами о железный пол. Слесаря дернулись, кое-как выпрямились и затравленно уставились на дознавателя. м а к а р е в презрительно усмехнулся и сплюнул. «Чекист, ясное дело. Такого дешевыми т р ю к о м не проймешь». «Слышал, вы книжечки почитываете?» – кратчево осведомился Велесов. «Историю и н т е р е с у й т е с ь Географией?» С тех пор, как один из слесарей получил доступ к К эвакуированным библиотекам на него негласно завели формуляр. Изучив список книг, Велесов сделал вывод. Подпольщики собирают сведения о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, а также изучают атласы Англии и Североевропы. А недавно с л и с а р ь потребовал учебник английского языка и прямо из библиотеки отправился в казармы к беженцам искать репетитора. «Что, нельзя рабочему человеку поучиться?» с вызовом спросил Воденицкий. «Или науки только для господ». «Отчего же учитесь?» усмехнулся Велесов. «Языки география в жизни пригодятся. Только растолкуйте, если можно. Как вы доберетесь до Лондона? Маркс ведь там сейчас?» У Макарьева отвисла челюсть. Велесов в ответ изобразил нейтральную улыбку. у т е б е т что, ваш бродя?» буркнул чекист. «Как-нибудь доберемся!» в ы не крепостные, не солдаты. Куда хотим, туда и пойдем». «Между Российской империей и Великобританией состояние войны. И ваше путешествие, скорее всего, закончится в каталажке. А в какой – российской, британской или прусской – неважно. Или поедете через Швецию». Подпольщик вздрогнул, и Виллисов понял, что угадал. «Ну что ж, маршрут проверенный». и м еще после пятого года пользовались и во время германской а сейчас нет не выгорит времена н е те может ты нам поможешь если такой грамотный огрызнулся макарев может и помогу и в англию помогу попасть и до господ м а р к с а с энгельсом добраться даже деньжонок п о д к и н у на дорогу путешествие дело накладное купить хочешь ваш бродье Недобро сощурился Воденицкий. «Думаешь, мы к Марксу, а вы за нами и в расход его?» Сергей едва сдержал улыбку. «Дурак ты, братец! В Европе действует наша группа особого назначения. Это такие звери, они хоть английскую королеву упакуют и приволокут, если будет приказ, я н е о том. Вот ты видел в нашей библиотеке труды Маркса?» Слесарь неохотно кивнул. «Но так там далеко не все!» У нас есть все книги, статьи, дневники, вообще все, что он написал за всю жизнь. н а п о м н и т ь откуда мы? Из 2017 года, через сто лет после вашей заварушки в Питере. Про революцию мы знаем все, и что было, и чем это закончилось. А вы нас за контру держите. Какие мы беляки, мы внуки вашей революции. Подпольщики ошарашенно молчали. Первым совладал с собой м а к а р е в «Агитируешь, гад? Добиваешься, чтобы мы дело свое предали?» «Агитирую?» «Да не в жизнь. Наоборот, помочь хочу. Если хотите знать, главная борьба впереди. Вспомните, чем учил у Ленин? Теория – главное оружие революционного класса. Верно, что ли?» Воденицкий и Макарев п р и г л я н у л и с ь В глазах механика мелькнуло недоумение. В ответ ч е й к и с чуть заметно пожал плечами. Мы покажем Марксу и Энгельсу все их труды. А еще книги по истории, экономике, политике. Все, что было после них. Пусть изучат и придумают новую революционную теорию. Нам, товарищи, предстоит построить новый мир. Как в интернационале. Мы наш, мы новый. Так вот, это про нас с вами. Велесов не заметил, как встал и стал в запале расхаживать под опросной. Арестованные с л у ш а л не дыша. А ты, товарищ, говоришь, агитация, предательство. Ширше надо мыслить. м а к а р е в вывернул голову вправо, потом влево. В тишине громко хрустнули шейные позвонки. Ну, хорошо. Скажем, мы тебе поверим. А какие будут гарантии, что это не ловушка? Монитор погас. Андрей покачал головой, не пытаясь скрыть улыбки. с е р ё г ты что, всерьез? Ну, как тебе сказать? Отчасти. Особенно насчет нового мира. Что же касается этой сладкой парочки, по-моему, оставлять их в Лондоне не стоит. Неизвестно, что они там зачиняют. На злобу дня. Сам знаешь, как отцы-основатель л ю б и т Россию. — Еще бы, — согласился Андрей. — Славяне — раковая опухоль Европы. — Так и я о чем? Но с интеллектом все в порядке. Раз такую теорию з а ч и н и л и что весь мир полтора века лихорадит. Напомни, Маркс в каком году должен помереть? «В в о с ь м и д е с я т м «В о с е м ь д е с я т третьем. От банального плеврита. Ну вот, если вовремя подлечить, еще лет пятнадцать научной деятельности гарантировано. Всегда хотел узнать, что бы он сочинил, узнав про глобализацию, информационную экономику и виртуальные финансы. Решено. Факультет экономики Зурбаганского университета за стариной Карлом». «А Фридриха куда?» «Ассистентом при кафедре?» «Зачем?» Он отличный историк, пусть работает по специальности. Это не Фукуяма, конец истории выдумывать не станет. И вообще, он доверительно понизил голос, считай, что это моя маленькая месть. Мне госы по научному коммунизму три года в кошмарах снились.